Фунт хлеба стоил несколько сот рублей и масло несколько тысяч. Ни чая, ни кофе нельзя было достать. Сушили брусничные и другие листья, а вместо кофе жарили овес или рожь. Большевики запретили ввоз провизии в Петроград. Солдаты караулили на всех железнодорожных станциях и отнимали все, что привозили. Рынки подвергались разгромам и обыскам арестовывали продающих и покупающих. Но тайная продажа продуктов все же продолжалась. И за деньги, и на обмен вещей можно было не голодать. Многие жили тем, что продавали оставшиеся драгоценности, меха, картины разным скупщикам, евреям, аферистам, которые пользовались случаем, приобретая драгоценные вещи за незначительные суммы. «У меня осталось в кармане всего пять копеек». Я сидела в Таврическом саду на скамейке и плакала. Когда вернулась домой, моя мать, которая все лето лежала больная в постели, сказала мне, что был один знакомый и принес нам 29 тысяч рублей, узнав о нашей бедности, после чего он исчез, и мы никогда не узнали, что с ним стало». Благодаря его помощи мне удалось послать царской семье необходимые вещи и одежду. Большевики закрыли мой лазарет. Инвентарь разворовали служащие. Осталась корова и две лошади. Я обратилась к присяжному поверенному с просьбой помочь мне окончательно развязаться с этим делом. Последний открыл мне глаза на всевозможное злоупотребление писаря и старшей сестры. Когда же мы призвали его для объяснения, он сказал, что никаких объяснений он давать не намерен, что оставшееся имущество и корова принадлежат ему. Я стала возражать, прося его отдать корову, так как моя мать, будучи тяжело больной, нуждалась в молоке. Он только смеялся и затем написал на меня донос ЧК. 7 октября ночью мы были разбужены сильными звонками и стуком в дверь. И ввалились человек восемь вооруженных солдат с Гороховой, чтобы произвести обыск, а также арестовать меня и сестру Милосердия. Все, что им бросалось в глаза, они взяли у нас. Между прочим, два письма государя к моему отцу. Одно из них, где он пишет о причинах, побудивших его стать во главе армии. Бедная мать стояла перед ними, обливаясь слезами, умоляя меня не увозить но они грубо потребовали, чтобы я скорее простилась. Внизу стоял грузовой автомобиль. Я села с шофером, было страшно холодно, небо ясное, усеянное звездами. Ехали мы быстро по пустым улицам и минут через десять приехали на Гороховую. Прошли мимо сонного караула и очутились в канцелярии. Заспанный грубый комендант записал нас и велел провести в женскую камеру. В двух грязных комнатах на кроватях, столах и на полу по две и по три в повалку лежали женщины. Тут были дамы, бабы в платках и даже дети. Воздух спортый, ужасный. Солдат сидел у двери. Сеста Милосердия и я сели на единственную свободную кровать. Когда стало рассветать, арестованные стали подниматься. Солдат с ружьем водил партиями в грязную уборную. Тут же под краном умывали лицо. Старостой арестованных женщин была выбрана та, которая дольше всех находилась в ЧК. Такой была рыженькая барышня Шульгина. Впоследствии ее расстреляли. Подойдя ко мне, она советовала мне написать прошение об ускорении своего дела и допроса старшему комиссару. Еврей с огромной шевелюрой вызвал меня и сказал, чтобы я успокоилась, что скоро нас выпустят. Солдаты с караула с нами разговаривали. Некоторые предлагали за вознаграждение сходить к матери. Тогда я писала коротенькие письма на клочке бумаги и по дороге в уборную передавала им. Мама ответила, что делает все возможное для освобождения, что доктор Манухин тоже везде хлопочет. На Гороховой состоял врачом молодой фельдшер, который также относился хорошо к нам, заключенным, и из всех окружающих имел самый добродушный вид. Мы провели пять дней в этой кошмарной обстановке, где нас кормили, как зверей.